Глава 9. Извне. Неделя проходила за неделей, но ответа не было. Каждый день Кеннистон и Бейтс по очереди передавали в эфир один и тот же призыв о помощи. В коротких промежутках между передачами они пытались наладить приёмное устройство, но безуспешно. Больше всего Джон не любил момента, когда ему приходилось передавать смену Бейцу. Волей-неволей он должен был при выходе из телецентра проходить через небольшую толпу горожан, полных надежд и ожиданий. Фальшиво улыбаясь, он всегда в этих случаях произносил: "Нет, сегодня ничего нет. Может быть, завтра". "Завтра? А может быть, никогда?" однажды горько ответила ему Кэрл, встретив его у подъезда и провожая домой. "Если бы кто-нибудь услышал тебя, Кен, то давно бы оказался здесь. Ведь ты ведёшь передачи уже много дней". Возможно, у землян больше нет летательных аппаратов, возразил ей Джон. Сомневаюсь. Если в каком-нибудь городе в распоряжении людей есть столь сложное устройство, как приёмник, то почему бы им не иметь самолёты? Логика её была безупречной, и Кеннистон не стал спорить. Может быть, в той и право, сказал он устало. Только не стоит никому говорить о твоих догадках. Горожан очень поддерживает надежда на то, что кто-то рано или поздно придёт к ним на помощь. Они не чувствуют себя так одиноко, когда приходят к телецентру. Ради этого мы и будем продолжать передачи. Кэрл скептически поджала губы и подняла воротник плаща. К вечеру становилось прохладно. Не знаю, не знаю, тихо сказала она. Я больше надеюсь на Маклина и его экспедицию. Кстати, ты не слышал, Кен, они скоро вернутся? Джон пожал плечами. Кэрл говорила об экспедиции, организованной по предложению Маклина и Криски. Этому предшествовали долгие дебаты. Многие руководители города, включая мэра, возражали против, как они считали, бесполезной траты драгоценного горючего. Решил спор довод, выдвинутый Кеннистоном. Он напомнил о городе, увиденном им с гребня холмов, недалеко на горизонте. На следующий день была собрана небольшая колонна из армейских вездеходов и джипов, а также двух автозаправщиков. После испытательного пробега вокруг города экспедиция двинулась в путь. В то время как колонна автомобилей пересекла пыльную равнину, направляясь на юг от Джонсбейдса, в Вилли Передачи из телецентра жители Нью-Мидл-Тауна вели нелёгкую борьбу за существование. Гидропонные плантации привели в порядок, а резервуары наполнили водой. В ближайшее время было намечено провести первые посадки овощей. Обитаемую часть города полностью очистили от толстого слоя пыли. Все продукты питания разместили по складам. В специальных магазинах организовали раздачу предметов первой необходимости Пока, увы, по ка у выпоталонам. Самой сложной оказалась проблема занятости. В каждом квартале были устроены биржи труда. Каждый человек получил работу и оплату в виде талонов. Начали работать десятки мелких мастерских и пекарен. Завершилась подготовка к пуску первой швейной фабрики. Скорее открылись школы, библиотеки и даже кинозалы. Стали работать суд и прокуратура. Хотя представители власти пока смотрели сквозь пальцы на многие нарушения порядка, исключая, разумеется, серьёзные преступления. Дети рождались в Нью-Мидлтауне почти ежедневно, но и похороны были увы не редкость. В основном умирали старики, не выдержавшие шока, связанного с резким изменением их образа жизни. Рядом с куполом появилось кладбище. Но за всей активностью горожан скрывалось одно ожидание. Люди надеялись услышать ответ на свой призыв. Их страшила даже мысль об одиночестве. Кенистон отлично понимал это по вопрошающим взглядам, преследовавшим его везде: на улице, в магазине, в кинозале. Между тем дела шли плохо. После долгих усилий они с бойцом оставили в покое приёмник. Им удалось установить лишь одно: аппаратура не работает. Принцип действия передатчика также оставался тайной за семью печатями. Было ясно только то, что носителями информации не являются электромагнитные волны. Джону иногда приходили в голову безумные догадки о гравитационных волнах, но он отгонял их как явно антинаучные. В конце концов ему осталось одно усталым голосом повторять одни и те же слова. Безнадёжное послание в никуда. Мидлтаун просит помощи. Мидлтаун просит Проще всего было, конечно, использовать для этой цели магнитофон, но оба учёных не желали даже на минуту покидать телецентр. Они всё ещё надеялись на чудо, пока надеялись. После двухнедельного отсутствия вернулась экспедиция Маклина. Эту новость однажды утром принесла Джон Уневеста. Они выбежили из телецентра и пошли по наполненной людьми улице по направлению к порталу. Здесь уже собралась многотысячная толпа. Скоря запылённые машины одна за другой въехали под купол, встречаемые приветственными криками. Было видно, что путь оказался для исследователей нелёгким. Люди были усталыми и небритыми, с красными от недосыпанием веками и обветренными лицами. Маклин категорически отказался отвечать на расспросы. "Вы узнаете всё позднее", уклончиво говорил он. "Ради бога, пропустите машины. Мы все измотаны". Сидевший рядом с ним Криске, выглядевший до предела истощённым, хрипло перебил начальдика экспедиции: "Почему бы не рассказать людям всю правду сейчас? Они имеют право знать, что им уготовила судьба". Он с трудом привстал, держась руками за ветровое стекло открытого джипа, и громко крикнул: "Мы нашли в двух сотнях миль отсюда точно такой же город под куполом, как наш. Но людей там не было. Они ушли, и очень давно". Маклин втянул. Это верно. Мы не обнаружили никаких признаков жизни, если не считать нескольких мелких грызунов на равнине. Побледневшая Кэрл повернулась к Джону. Значит, на земле больше никого не осталось. Мы пропали? Правда, Кен? Повисла тишина над огромной толпой. Все оцепенело, глядя друг на друга. И в этот миг Гаррис проявил себя с самой лучшей стороны. Он забрался на один из звездоходов и страстно заговорил. Граждане Нью-Мидлтауна, не отчаивайтесь. Экспедиция Маклина исследовала лишь небольшую часть американского материка, каких-то несколько сотен квадратных миль. Не забудьте, на Земле есть ещё Европа, Азия, Африка и другие континенты. Люди могут жить где угодно. Мы должны надеяться прежде всего на мистера Кенистона. Он продолжает ежедневно свои передачи из телецентра. Он замолчал и обвёл взглядом толпу, запрудившую все окрестные улицы. "У меня есть предложение", после паузы продолжил мэр. "В последнее время мы изрядно потрудились, работали без выходных, понервничали. Неплохо бы нам и отдохнуть. Предлагаю сегодня же вечером устроить на центральной площади праздничное гуляние по случаю возвращения экспедиции Маклина. Приглашаются все!" Тревожная атмосфера сразу же разрядилась. Люди заулыбались и оживлённо обсуждая предложение Гариса, стали расходиться. Все соскучились по праздникам, так что идея мэра упала в благодатную почву. Кеннистон искренне сказал мэру: "Гарис, отличная идея. Горожанам надо хоть немного отвлечься от повседневных забот". Мэр просиял. "Конечно. Население у нас в городе очень нетерпеливое и недоверчивое. Люди не поверят в то, что на Земле есть другие люди, пока своими ушами не услышат их голоса по радио. Только сейчас Джон понял, добрый голос Гарриса вовсе не был наигранным. Вопреки обескураживающим новостям, он сохранил веру в существование человечества на этой холодной пустынной земле. Хубл напротив, выглядел мрачным. Не стоит тешить себя пустыми надеждами, горько сказал он. Второй мёртвый город означает одно. На земле больше не осталось никого, кроме нас. Кенестон вопросительно посмотрел на шефа. Мне стоит продолжать передачу или пока стоит? После некоторого колебания ответил Хубл. По крайней мере, сегодня не будем портить людям праздник. К вечеру центральная площадь неузнаваемо изменилась. Она была залита светом прожекторов, рассвечена гирляндами разноцветных ламп, в темнеющем небе прямо под куполом вспыхивали огненные шары фейерверка. На дощатом помосте разместился духовой оркестр, а рядом была подготовлена большая площадка для танцев. Несмотря на прохладу, женщины пришли в выходных платьях, да и мужчины выглядели нарядно. В толпе сновали в атаке возбуждённых ребятишек. Им празднество больше всех пришлось по душе. Джон вместе с Кэрол пришли чуть позже, и им пришлось пробиваться к танцплощадке через густую толпу. Кеннистона все узнавали и с уважением приветствовали, но никто не задавал ему обычных вопросов. Они не хотят испортить себе настроение. Узнав, что ответа и сегодня не было, шепнул Джон невесте. Праздник шел, пока Гаррис не сделал очередной промах. Весь вечер он был в центре внимания. Надувшись как индюк, он важно ходил среди толпы, пожимая руки многочисленным знакомым мужчинам, улыбаясь с женщинам и играя с ребятишками». Он был явно в восторге от собственной персоны. В конце концов он поднялся на помост оркестра, остановил музыку величественным жестом и, взяв микрофон, обратился к публике. Граждане Нью-Мидлтауна, быть может, настало время спеть хором? А я готов, если пожелаете начать. Вы знаете, мой тенор не дурин. Как насчёт песни "Позволь мне назвать тебя милой"? Раздался дружный смех. Все запели. Оркестр после некоторого замешательства поддержал мелодию, а пухлый мэр, обернувшись к музыкантам, замахал руками словно дирижёр. Старая песенка, не звучавшая на земле миллионы лет, звонким эхом отразилась от белых стен небоскрёбов и гулко прокатилась под мерцающим куполом. Затем они запели "Берега Уобаша" и "Старый дом в Кентукки". Постепенно лица людей помрачнели, голоса стали звучать нестройно, в глазах многих появилась тоска. Кое-кто из женщин всплакнул. Вскоре песня завяла. Внезапно одна из девушек с истерическим плачем упала на землю, закрыв лицо руками. Музыка смолкла. Ничего не было слышно, кроме плача женщин и растерянных голосов мужчин, безуспешно пытавшихся утешить своих жён. Мэр, осознав свою ошибку, дрожащим голосом сказал: Но ну не падайте духом, горожанин Нью-Мидлтауна. Всё наладится, уверяю вас. Но было слишком поздно. Чудесная атмосфера праздника была окончательно испорчена. Люди молча разошлись по домам. Тенистон проводил невесту до её дома, изо всех сил стараясь быть остроумным и бодрым, но его красноречие пропало в туне. Кэрл даже не взглянула на него. Они расстались у подъезда, словно два совершенно чужих человека. Расстроенный Джон пошел не спеша к центру города по пустынным улицам, окутанным мглой. Нужно было сменить у передатчика старика Бейтса. Над крышами небоскребов показался край чудовищной луны, и все вокруг залил колеблющийся бронзовый свет. Внезапно Джон услышал, как кто-то бежит вслед за ним. Он настороженно обернулся. «Эй, мистер Кеннистон, подождите!» Джон вскоре узнал мужчину. Это был Буд Мартин, владелец гаража на Милл-стрит. Худощавое лицо молодого человека выглядело крайне возбуждённым. Глаза лихорадочно блестели. Задыхаясь, он выпалил: "Мистер Кеннистон, недавно я видел высоко в небе летательный аппарат. Мне показалось, он больше был похож на ракету, чем на самолёт, но я его ясно видел, клянусь". "Этого можно было ожидать", раздражённо подумал Кеннистон. С каждым днём будет всё больше и больше ведений. Нервы-то у людей не железные, а потом покатятся слухи один нелепий и другого. Горожане окончательно потеряют голову. Он сказал, как можно мягче. Простите, будь, но я не слышал ничего об этом случае. Никто и не мог видеть. Ракета пролетела совершенно беззвучно, и с большой скоростью. Я только мельком успел рассмотреть её. Джон невольно взглянул на небо, но не увидел ничего, кроме ярких звезд и изъеденные кратерами края лунного диска. «Должно быть, вы видели облако, Бут!» Мартин выргулся и хмуро посмотрел на него. «Послушайте, мистер Кеннистон, я не истеричная дамочка и знаю, что говорю. Это был летательный аппарат, хоть и не обычного типа!» Джон задумался. Внезапно его сердце дрогнуло. «А если...» Он еще раз взглянул на небо, Но оно оставалось пустынным. Поразмыслив, он сказал Мартину: "Хорошо, будь. Верю вам на слово. Пойдёмте к Хублу посоветуемся. И вот ещё что. Никому ничего не говорите. Если надежда не оправдается, то последствия могут быть самыми печальными". Хубл к счастью ещё работал в своём кабинете, расположенном возле общей спальни сотрудников лаборатории. Рядом с ним сидели Маклин и Криски. На письменном столе, заваленном расчётами и чертежами, горела свеча. Выслушав возбуждённый рассказ Мартина, шеф озадаченно взглянул на Джона. "Я только что вернулся с балкона, где простоял, глядя на небо, почти час и ничего странного не заметил", сказал он. "Впрочем, здесь, в центре города, небоскрёбы сплошной стеной. Я наблюдал лишь кусочек неба прямо в зените". Что ж, господа, думаю, есть смысл прогуляться к порталу. Выйдем на равнину, осмотримся и там решим, что делать. Буд, накиньте моё межсезонное пальто. Для такой прогулки вы одеты легковато. Через полчаса все пятеро мужчин уже стояли рядом с куполом, ёжись от ледяного ветра. Была глубокая ночь. Луна высоко поднялась над горизонтом и заливала равнину бронзовым светом. Кеннистон скользил взглядом по сияющим россыпям звёзд. За прошедшее тысячелетие созвездия совершенно изменились, но некоторые ему всё-таки удалось узнать. Например, вытянувшийся ковш Большой Медведицы. Отдельные же звёзды сияли с прежней роскошью. Бело-голубой факел Веги, пурпурный Антарес трепет на золотой Альтаир. Маклин развеял чародейство ночи скептическим замечанием. Простите, мистер Мартин, но я боюсь, ракета вам попросту причудилась. Скоро горожане будут видеть Бог знает что. В нашем 20-м веке это называлось эффектом НЛО. Нам предстоит, слушайте, прервал его Хубл, насторожившись. Все замерли. Джон поначалу не слышал ничего, кроме свиста ветра, но вскоре где-то вдали возник басистый гул. "Это доносится с севера", внезапно сказал Криски. "Похоже, что-то приближается к городу". Действительно, звук заметно нарастал. Сейчас он напоминал рокот огромного барабана. Не похоже на самолёт, а задача напрошипел Маклин. Конечно же, это не самолёт, подумал Кеннистон. И не ракета с обычным реактивным двигателем. Это что-то иное. Его сердце бешено билось. Неужели люди услышали его призыв о помощи? Вскоре чудовищный грохот заполнил всё пространство до самого горизонта. Кристин неожиданно вскрикнул и указал рукой на вытянутую тень, скользнувшую среди звёзд. Он летит прямо к нам! в ужасе закричал Буд Мартин. Тень нависла над ними огромным чёрным облаком и медленно стала спускаться, переливаясь лиловыми огнями. Криски первым вышел из оцепенения и с воплем помчался по направлению к порталу. За ним последовали и остальные, увязая по щеколту в песке, вбежав под спасительный купол, они оглянулись. Оказалось, небесный корабль вовсе не опускался на них. Это была лишь иллюзия, порождённая огромными размерами пришельца. Корабль приземлился на равнине в полумиле от города. В воздух поднялось облако пыли, закрыв на несколько минут громадную мерцающую глыбу. Чудовищный грохот смолк, и над равниной повисла настороженная тишина. Когда пыль осела, стало очевидно, пришелец был несомненно космическим кораблём коплевидной формы с многочисленными крыльями и решётчатыми антеннами. По фюзеляжу прокатились волны лилового света. Космолёт выдохнул Кеннистон. Но кто они? Люди или корабль продолжал лежать на суставчатых опорах, не подавая признаков жизни. Зато проспект, ведущий к порталу, наполнился шумом людской толпы. Грохот двигателей над куполом разбудил всех, и тысячи горожан, наскоро одевшись, выбежали на улицу. Мэр Гарис опередил всех, предусмотрительно воспользовавшись своим лимузином. Скорее он уже стоял рядом с Хублом и с благоговейным ужасом смотрел на мерцающую глыбу космического пришельца. Неужели люди всё-таки пришли к нам на помощь, пробормотал он. Слава тебе, Господи, ты услышал мои молитвы. Хубл, заметив его тревожно сказал: "Гарис, нужно остановить поток людей, во что бы то ни стало. Никто не должен выходить из купола". Мы ведь не знаем, кто к нам прилетел и с какими целями. Осторожность не помешает. Джон внезапно вспомнил о находке Дженнингса. Зал заседаний с рядом специальных кресел, которые явно не предназначались для людей. Кто знает? Может быть, экипаж этого космического монстра составляют монстры. Гаррис попытался возражать. Но почему мы должны опасаться, хубл. Разве враги могли бы откликнуться на наш призыв? Хубол так взглянул на него, что мэр пришёл в себя. Подойдя к стоящему чуть поодаль шефу полиции Гиммеру, он приказал: "Остановите людей метрах в 100 от портала и выдвиньте вперёд отряд вооружённых полицейских. На всякий случай". Полицейские, взявшись за руки, не без труда оттеснили толпу от портала. Вход в город взяла под охрану цепочка солдат с карабинами на перевес. Прошло 5-10 минут, но ничего не происходило. Мэр поёжившийся от ледяного ветра продолжил: "Быть может, нам надо выйти навстречу гостям?" "Не стоит", покачал головой Хубол. "Кто знает, как будут развиваться события. Лучше подождём". Они стояли чуть впереди портала Ёжас от ледяного ветра. Каждый был занят своими мыслями. Толпа также утихла. Все, не отрываясь, смотрели на мерцающую громаду корабля, и несомненно, за ними также наблюдали чьи-то глаза. Но чьи? Через час занялся блёклый рассвет. На востоке появился край косматого солнца, осветив космолёт косыми розовыми лучами. Маклин тихо выругался, потирая замёрзшие руки. Если они останутся внутри, то придётся. Кажется, они выходят. Взволнованно прервал его хубул. Толпа ахнула. Из фюзеляжа медленно стал выдвигаться широкий пандус. На нём стояло несколько фигур, смутно различимых в тусклых лучах солнца. Потом они спустились на землю. и направились в сторону Нью-Мидлтауна